с большей силою и нетерпением. Та тут чудосие, пане из малороссийской комедии. На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалось, «Красная свитка». старухи, продававшей бублики, почудился в сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над глазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора. И все считали преступлением не верить. Несмотря на то, что продавщица бубликов, в которой подвижная лавка была рядом с ядкой в шинкарке,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 — Что, кума? — скричал ваш Кум. Тебя все еще трясет лихорадка? — Да, не здоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски. — А ну, жена, достань-ка там в вазу баклажку, — говорил кум, приехавший с ним жене.